до Индии морским путём и остановился у порта Каликут. Старая эта история, известная любому матросу, сказал боцман, пожимая плечами. Почему как раз теперь ты об этом вспомнил? Ведь Каликут расположен южнее, у подножья западных Гат. Мы не увидим этот порт даже издали. Вы правы, История открытия морского пути в Индию известна всем. Но знаете ли вы, что в день исторического прибытия Васко да Гамы в Каликут в свите туземного царька, приветствовавшего путешественника в порту, был выходец из Польши, который, как из этого следует, оказался там значительно раньше, чем португалец? Эй, браток, ты это серьёзно? Конечно, мой дорогой боцман. Ну, ну, я и в самом деле ничего подобного не слышал. Кто же это был? Один польский еврей из Познани. Ах, чёрт, бэй его побрал. Вот ловкий парень. Как же он туда угодил? Вот об этом я и думаю, потому что знаю только то, что с ним произошло позже. Раскадогама не сумел завоевать расположение туземцев и разгневавшись, ушёл из города. Анопрощание обстрелял его из пушек и захватил с собой индийских заложников. Среди них находился наш познанец. Приехав в Португалию, он изменил фамилию и стал зваться Гаспаром да Гама или Гаспаром да Индия. И как человек Прекрасно знающий Индию, сыграл потом известную роль завоевания этой страны европейцами. Внимательно выслушав томика, Боцман сказал: "Ты, браток, всё удoнайдёшь поляка, даже в стоге сена. Но нам сейчас не до веселья. Я всё думаю, застанем ли мы нашего друга Смугу целым и невредимым. Мы с папой тоже беспокоимся о нём. Телеграмма, полученная нами 5 недель тому назад. Слишком лаконично и заставляет о многом призадуматься. Томик достал из бумажника телеграмму. Они склонились над ней и стали читать. Андрей, немедленно приезжай с Томиком и Бодспаном в Индию. Встретимся в Бомбее. Известие в конторе Восточных линий дальнего плавания. Необходимо ваша помощь. Смуга. Плохие дела у Смуги, буркнул боцман. Такой смельчак, как Смуга, не стал бы нас беспокоить попустякам. Верно, боцман. Видимо, папа тоже так думал, если сразу же вызвал меня из Лондона, хотя до конца учебного года осталось ещё несколько недель, ответил Томик. Ну что ж, мы сделали всё, что от нас зависело, чтобы как можно скорее чутнуться рядом с нашим товарищем. Смотри, браток, перед нами бомбей, как на ладони. Пойдём-ка, поможем твоему папаше собрать его вещи, предложил боцман. Три путешественника прямо из порта, находящегося в европейском районе, на двухколёсных рикшах, которые тянули Баса ногие Кули направились в ближайшую гостиницу. Они с интересом рассматривали город. Бомбей это один из главных торговых центров Индии. Европейский район, застроенный в основном англичанами, состоял из великолепных современных зданий. Здесь находились правление индийских промышленных предприятий. Богатые банки, а витрины фишумибельных магазинов привлекали покупателей различными предметами роскоши. По широким улицам, оразвалясь в белых рикшах, ездили спесивые англичане или их жёны, оразадетые шуршащие шёлком платье. В этом районе Бомбея также итуземцы, мужчины, работники английских предприятий, Забросили своё национальное одеяние, сменив его на европейские костюмы. Только женщины туземки продолжали носить красочные сари. Блестящие на солнце купола индийских храмов и минареты мусульманских мечетей несколько нарушали европейский облик города. Босаногие индийские служители бесшумно отнесли багаж наших путешественников. синятые имена. Потишестеньки быстро переоделись и вышли на улицу, залитую лучами тропического солнца. Рядом с гостиницей находилась просторная вилла, в которой помещался клуб, предназначенный исключительно для европейцев. Закрытые шторами окна клуба как бы приглашали отдохнуть от жары в удобных прохладных помещениях. Однако это Не соблазнила потишессиников встревоженных судьбой друга. Они наняли рикши и приказали ехать в контору Восточной глини дальнего плавания. Несмотря на раннюю послеобеденную пору, в конторе царила оживлённая сутолока. Том магнитерпеливо огляделся вокруг, надеясь увидеть Смугу в толпе посетителей, но отец потянул его за рукав, и они вместе подошли к столику с надписью Справки, сидящий за столом смуглый мужчина с иссиня-чёрными волосами любезно обратился к ним. Чем могу служить, милостивые государи? Наш друг Ян Смуга обещала ставить в вашей конторе известие для нас, ответил Вельмовский. Вы можете сказать, к кому нам обратиться по этому вопросу? Надеюсь, я имею честь говорить с сагибом Вельмовским, спросил служащий. Испытывающий глядя на путешественников. Я, Андрей Вельмовский. Это мой сын, Томик, и боцман Tadeusz Nawicki. Прошу меня извинить, милостивые государи, но я вынужден просить вас показать документы для того, чтобы убедиться в том, что вы действительно друзья с Агиба-Смуги, сказал служащий. Пожалуйста, вот наши паспорта, ответил Вельмовский. Служащий тщательно изучил документы, после чего встал со стула и поклонился. И я рад познакомиться с вами, милостивые государи. Моя фамилия Аббас. Это у меня сагиб Смука оставил письмо и ценный депозит для вас. Очень приятно, ответила Бельмовский, пожимая служащему руку. Наш друг обещал, что будет ждать нас в Бомбее. Вы, вероятно, знаете его адрес. С агиба Смуги сейчас нет Бомбея. Из письма вы узнаете всё. Пожалуйста, дайте это письмо. К сожалению, у меня нет его с собой. Письмо и ценный депозит я храню у себя на квартире. Что это за депозит? Оставил нам Смуга, с любопытством спросил Томик. Служащий подозрительно оглянулся вокруг. обведясь, что их никто не может подслушать, он наклонился к путешественникам и шёпотом сказал: "Это мешучек с золотом, однако здесь лучше об этом не говорить. С тех пор, как Сагиб смуга оставил у меня депозит, мне всё время кажется, что кто-то за мной следит. Даже на моей квартире кто-то уже побывал. К счастью, слуга спугнул непрошенного гостя. Через 3 часа я окончу работу". Буду ждать вас у себя. Вот мой адрес. Потишестеньки, заинтересованные словами служащего, вышли из конторы, воспользовавшись свободным временем, зашли в ресторан пообедать. Вот это да, сдаётся мне, что с муга влезло опасное дело, заметил боцман, когда они уселись за стол. Наверное, ему грозит опасность. Ведь в телеграмме он написал, что нуждается в нашей помощи. Тихо добавил Томик. Скорее мы узнаем, в чём дело. Теперь не стоит строить догадки по поводу того, чего не знаем, сказал Вельмозский. Если во время обеда мы займёмся только едой, то делу этим не повредим. Бывает, что истины имеют туши. Правильно, папа. Мы должны помнить о том, что нам сказал Абас, добавил Томик. Боцман, оружие при вас? спросил Вельмозский. Будь спокоен, Андрей. Пушка, как всегда, покоится в боцманском кармане. У меня тоже с собой револьвер. Папа вмешался томик. Прекрасно. Давайте обедать. Около 9 часов вечера путешественники на рикшах поехали по указанному абасам адресу. Рикши с трудом пробивали себе путь в индийский район. Путешественники могли вочию убедиться, что Индия страна величайших контрастов. Почти на каждом шагу они поражались своеобразными обычаями жителей. Современный центр города не мог дать понятия об облике настоящей Индии, но когда они въехали в древний туземный район, картина коренным образом изменилась. Они ощутили лабиринты крутых и узких улочек, Каменные дома с потрескавшимися стенами были обрамлены галереями, навешившими прямо над тротуарами. Хишемибельные магазины исчезли, вместо них появились лавки, палатки и просто латки. Не видно было людей в европейской одежде. Несмотря на вечер, улицы были переполнены людьми, одетыми по-старому, индийскому обычаю. У многих из них не было где преклонить голову. Они родились, жили и умирали прямо на улице. Торговцы раскладывали перед домами товары. Тут продавали одежду, посуду, сладости, фрукты, мясные обрезки и овощи. Зубные врачи под сенью чёрных зонтов вырывали зубы своим пациентам. Парикмахеры брили и стригли клиентов. Ремесленники работали в своих мастерских, расположенных на галереях домов. Рикши показывали чудеса ловкости, лавируя в толпе торговцев и пешеходов. Заметив заклинателя змей, Томок высунулся из рикши, чтобы присмотреться к нему. Старый индиец, окружённый толпой зевак, играл на флейте, а рядом с ним в такт монотонной мелодии колыхалась ядовитая кобра. Чуть дальше какой-то религиозный фанатик, которого единоверцы считали святым, стоял на голове, неподвижно, а выпрямив ноги. Проходящие женщины несли на головах жбаны с водой либо с оливковым маслом и корзины с различными продуктами. Множество нищих, нередко с лицами обезображенными проказой, протягивали худые руки С настойчивой просьбой о подаянии в толпе людей бродили коровы, безнаказанно хватавшие зелёные стебли сладкого овощных лавок, а кое-где в тени домов спали бездомные дети или одетые в рубещи кули, том их любопытством глядел на странную шумную разноцветную толпу жителей индийского города. Вскоре рикши остановились у крыльца трёхэтажного У входа в здание на первом этаже была небольшая лавка. Через дверной проём, не закрытый сыновкой, виден был прорицатель с хитрым, всеведущим выражением на лице. Тихим голосом он предсказывал будущее присевшей рядом с ним молодой девушке. Когда рикши остановились у дома, из-за ширмы за плечами Перед писателя выглянула голова, украшенная большой чалмой. Чёрные, как уголь глаза впились в белых путешественников, после чего лицо с глубоким шрамом вновь скрылось за ширмой. Вельмовский первым вошёл в полутёмный коридор, кругом чувствовался сильный запах пригоревшего оливкового масла. "Стряпают ужин", буркнул боцман, споткнувшись о ступеньку. Это, пожалуй, здесь, сказал Вельмовский. Он остановился у двери, достал коробок спичек, осветил надпись на визитной карточке и постучал. Дверь открыл индийский слуга. Господин Абас дома? спросил Вельмовский. Добрый вечер, милостивые господа. Приветствую путешественников Абас, появившись в прихожей вслед за слугой. Входите, пожалуйста. Я сам только что вернулся домой. Хозяин вёл их в хорошо обставленную комнату, оба окна из которых одно выходило на улицу, а второе, наверное, на задний двор, были завешены лёгкими цветными циновками. В углу на триноге горела масляная лампа. Тусклый свет едва касался стен и почти не освещал скрытого в полумраке потолка комнаты. Пожалуйста, Будьте любезны, присядь, пригласил Абас. Он подвинул к маленькому столику низкие табуретки, а сам уселся в плетёном кресле за письменным столом. Босван закурил трубку, Вельмовский и Абас затянулись папиросами. Прежде всего, я должен объяснить вам, милостивые господа, почему я, говоря о делах с агиба-смуги, предпринимаю меры предосторожности, начал беседу Абас. Дело в том, что мой знакомый, досточтимый пандит Давасерман, просил меня от имени Сагиба Смуги сохранить для его друзей письмо и ценный депозит. Обстоятельства сложились так, что ещё до вашего приезда Сагиб Смуга вынужден был уехать на север. Меня предупредили о необыкновенной ценности депозита, поэтому я и храню его в сейфе на своей квартире. Скорее стал замечать, что за мной следит какой-то человек, тщательно скрывающий своё лицо. Это встревожило меня, и я принял меры предосторожности, причём однажды чуть не поймал моего преследователя. К сожалению, несмотря на, казалось бы, слабое телосложение, он был значительно сильнее меня, свалил меня одним ударом кулака. И всё же во время этой борьбы мне удалось сорвать с его головы капюшон, Бурнуса, я увидел лицо с глубоким и широким шрамом. Как я уже сказал, ему удалось бежать. Вечером того же дня он вломился в мою комнату, но к счастью, его спугнул слуга. Правда, с тех пор я его больше не видел, но меня постоянно преследует ощущение, что он находится где-то вблизи. Значит, вы считаете, что за вами следят из-за этого депозита? спросил Вермовский. Я веду спокойную жизнь, никогда ни с кем ни о чём не спорил. Все мои заботы начались после того, как я взял этот депозит на сохранение. Кроме того, мой слуга считает, что взломщик искал в квартире что-то определённое. Расскажи сам господам, как это было. Последние слова Аббаса были обращены к слуге, разливавшему чай с молоком в чашке. Слуга поставил чайник на поднос и сказал: Это правда, милостивые государи. У меня нет сомнения, что он исколсеев. Некоторое время я наблюдал за ним из-за портьеры, потом поднял тревогу. Вор сразу же бросился бежать. Но «Ну, если так обстоят дела, то вы вернёте себе покой, когда мы возьмём у вас столь неудобный депозит, сказал Вельмовский. А где сейчас господин Смуга? Вы ему сообщили о таинственном преследователе со шрамом на лице? Я не знаю, где сейчас находится Сагиб Смуга: "Знаю ли что, что он вместе с досточтимым пандитом Давас Арманом поехал на север страны, поэтому я не мог ему ничего сообщить". "А кто такой пандит Давас Арман?" по любопытству Алтомы. "Это очень учёный и богатый человек. Он родственник Магарадже Алвара", ответила Бас. "Я полагаю, в письме вы даёте все необходимые данные". В таком случае будьте любезны, дайте нам письмо и депозит. Оба соглаสนки внул головой. Он встал с кресла и подошёл к стене, покрытой деревянной панелью с искусной резьбой. Рукой он нажал на барельефе голову какого-то мифического чудовища. По-видимому, под ней был рычаг скрытого механизма, потому что сразу же часть панели отодвинулась от стены и За ней показались двери небольшого стального несгораемого шкафа. Аба достал из кармана связку ключей, открыл шкаф и вскоре положил на письменный стол конверт с свинцовыми печатями и плотно набитый кожаный мешочек. "Вот письмо и депозит", торжественно произнёс он. "Я искренне рад, что с успехом выполнил поручение досточтимого пандита Давас Армана". Будьте любезны, милостивый государь, распишитесь в получении депозита. Говоря это, Абас подал Велимовскому вырванный из записной книжки листок. Велимовский взял ручку, опустил её в чернильницу. Четверо мужчин так низко склонились над письменным столом, что не заметили смогулую руку, туго зажатой, свёрнутой в шар лентой Челмы. А рука эта вдруг появилась Из зациновки, которая была завешена окно, выходящее во двор. Шар, брошенный ловкой рукой, попал прямо на горевший в углу масляный светильник. Вельмовский как раз подписывал квитанцию, когда раздался предостерегающий крик слуги. В комнате воцарилась полная темнота. Вельмовский схватил со стола конверт с печатями и почувствовал на столе ещё чью-то руку. Свет, зажгите спичку, воскликнул он. В темноте послышался шум борьбы, прерывистое дыхание и звук бьющихся чашек. Блеснул желтоватый огонек. Удерживая в пальцах горящую спичку, боцман увидел клубок из тел троих человек. Это аббас и его слуга пытались задержать мужчину, лицо которого было покрыто маской. Но прежде чем горившая несколько мгновений спичка погасла, мужчина воспользовался случаем и сильным ударом кулака в подбородок свалил храброго слугу на землю. В темноте послышался сдавленный крик боли, на пол упало что-то тяжёлое. Боцман бросился на помощь Абасу, он с кем-то столкнулся и сразу же схватил его за руку, как клещами. Боцман, ко мне! раздался крик Томика. Ах, что вы вщерти подрали, выругался моряк, сообразив, что держит в объятиях своего молодого друга, который подобно ему спешил на помощь Абасу. Кто-то сорвался с новкус окна, выходящего во двор. Лунный свет ворвался в тёмную комнату. На фоне светлого проёма окна показался силуэт мужчины. Выпустив томика из железных объятий, Боцман ногой оттолкнул столик, преграждавший ему путь, и одним прыжком бросился к окну. Таинственный мужчина прыгнул из окна вниз, как тигр Боцман бросился за ним. Всей тяжестью своего огромного тела он грохнулся на крышу какой-то пристройки. Гнилая доска крыши проломилась, и Боцман левой ногой застрял в дыре. Несмотря на это, он успел схватить мужчину за руку. Тот застонал от боли, моментально обернулся. В лунном свете показалось лицо с широким шрамом. В руке мужчины блеснул кинжал. Нога, застрявшая в дыре, не позволила боцману отбить удар. Астралийзвив впилась ему в руку, и боцман почувствовал сильную боль, непроизвольно выпустил преступника. Тот быстро спрыгнул с крыши на землю, перескочил через забор и исчез в тёмном переулке. В конце концов боцману удалось вырвать ногу из предательской ловушки, когда он сходил с крыши пристройки на землю, из тени на двор выскочил Томик с револьвером в руке. Не так быстро, браток, не так быстро. Птичка упорхнула из клетки. Гнаться за ним по этим закоулкам то же самое, что искать ветра в поле, вполголоса сказал боцман. С вами ничего не случилось? тревожно спросил Томик. А что могло случиться? Ребёнка, что ли? Я поймал бы эту проклятую крысу, если бы не то, что нога попала в дыру на крыше. Скажи лучше, Все ли в порядке там, наверху? Абас ранен. Не знаю, серьёзно ли. Когда зажгли светильник, я убедился, что вор стащил наше золото и сразу же бросился вслед за вами, чтобы помочь поймать вора. Не говоря больше ни слова, боцман подтолкнул тома, как двери дома. В комнате Абаса не застали Бельмовского и индийского слугу, склонённых над распростёртым на циновке Абасом. Надо немедленно вызвать врача. быстро сказал Вельмовский, увидев входящих. Босман наклонился над Абасом, левой рукой приподнял окровавленный платок, которым слуга пытался остановить кровотечение из раны. Одного взгляда на узкое отверстие, оставленное остриём кинжала, было достаточно, чтобы определить опасность раны. Рана была смертельной. Да-да, необходимо немедленно вызвать врача и уведомить семью. проборчал боцман, поднимаясь. Оба медленно приоткрыл веки, затуманенными глазами взглянул на своих белых гостей и с огромным трудом прошептал: "Сообщите моему брату, слуга знает. Пойдём вдвоём", сказал боцман побледневшему слуге. "Есть ли где-нибудь поблизости врач?" "В соседнем доме, согиб", ответил слуга. "Побежим за доктором, а потом к брату". Домик, держи револьвер в руке и стреляй, если бандит осмелится сюда вернуться. Но врачебная помощь не принесла облегчения несчастному Аббасу. Он умер на рассвете, не приходя больше в сознание. Сразу после короткого допроса ученённого полицейским, брат умершего начал готовить погребальный обряд. Братья были парсами, поэтому погребальное шествие направилось знаменитым башням молчания, построенным за городом среди болот. По обычаю последователей зороастризма, парсы оставляли своих мёртвых хищным птицам на расщерзание. Жуткий погребальный обряд произвёл на томиков весьма неприятное впечатление. Стаи прожорливых птиц кружили в воздухе над башнями молчания. Бабэч парсав погребальные процессии подходили к странным сооружениям, напоминающим круглые широкие башни. Ежедневно в одну и ту же пору дня семьи не допускались за порог этих мрачных кладбищ. Они передавали тела умерших у ворот так называемым перевозчикам смерти, ибо только им дано было право переступать порог башен молчания. Тела детей они ставили на самом низком этаже, на среднем тела женщин, а на самом высоком мужчин. Как только гробовщики уходили из башни, хищные птицы немедленно бросались внутрь, чтобы начать жуткий пир. Вскоре в башне оставались лишь обглоданные человеческие скелеты. Конечно, под влиянием атмосферных условий кости быстро превращались в прах. Тогда перевозчики смерти сбрасывали их остатки в колодец, расположенный в центре башни, освобождая таким образом место для других тел. Только после полудня путешественникам удалось вернуться в гостиницу, где они оставили свой багаж. Подавленные трагическими событиями, они уселись в удобное кресло на тенистой веранде. Боцман приказал официанту подать бутылку рома и охлаждённые фруктовые соки. Плохи же наши дела. В первый же день нас встретили здесь убийством и грабежом, сказал боцман, бросив взгляд на свою правую руку, перевязанную бинтом, когда официант ушёл. Бедный Абас, я всё время думаю, почему этот тип со шрамом на щеке решился на убийство? Неужели только ради золота? Кто знает, если судить по размерам мешочка, золота там было порядочно, сказал Вельмозский. Смуга лично передал депозит в руки Аббаса. Как же мог убийца знать, что было в мешочке? вмешался Томик. Наверно, Смуга не сумел сохранить необходимую в таком случае осторожность, пробурчал боцман. Возможно, и ему грозит серьёзная опасность. "Взволнованно воскликнул Домок. Нам необходимо как можно скорее найти его. Клянусь, ты прав, браток", согласился моряк. "Хорошо, что хоть письмо не попало в руки таинственного убийцы. Андрей, прочти нам его ещё раз". Вельмовский достал из кармана письмо и стал читать вполголоса. "Дорогие друзья, я обещал, что буду ждать вас в Бомбее". Но к моему искреннему сожалению, я должен выехать отсюда ещё до вашего прибытия. Я опасаюсь сообщать в письме слишком подробно, почему просил вас немедленно приехать в Индию. Для всех нас будет лучше, если я сделаю это лично. Скажу только, что я планирую длительное и довольно рискованное путешествие в Бомбее, и я хлопотал о получении от английских властей разрешения на свободное передвижение по границам